Глава 14 В лицо ударил порыв ветра, будто что-то мягкое и горячее хотело меня уберечь, не пустить наружу, остановить от плохо обдуманного поступка. Но уж лучше так, чем меня сожрут зомби. Внизу пропасть и узкая стальная полоска фасадного подъемника, хотя люлька как люлька, сосиска метров пять в длину и меньше метров ширину блестит рифленая сталь и торчат желтые профили по бортам по бокам двойные тонкие тросы я пролетел где то полтора этажа и рухнул на какой то мусор сгруппироваться нормально не получилось упал как то полубоком плечом и коленом зацепил перила крякнул то ли от боли то ли от досады когда дернулся ухватить ремингтон соскользнувшись настила вниз ребрам тоже досталось Больно хрустнуло какое-то пластиковая ведерко, а еще несколько улетело вслед за дробовиком. Люльку шатало, трос скрипел. Я, аккуратно, еще не верив в то, что конструкция меня выдержит, повернулся на спину, проорался матом и, цепляя за перемычки перил и скользя на мусоре, дернулся к другому концу люльки. Из дырявого окна за мной стали выпрыгивать мутанты. Три прыгуна, не переставая рычать и скалиться, пронеслись в метре от подъемника. Четвертый пролетел ближе, плечом, а потом и черепом, стукнулся о перила и сполз за остальными. А вот пятый, самый толстый, что либо не смог далеко прыгнуть, либо просто споткнулся об оконную раму, плюхнулся прямо на край люльки. Платформа тряхнула так, что меня аж подбросило на несколько сантиметров. Трос на той стороне со звонким щелчком лопнул, люльку перекосило, а второй канат натянулся и загудел. А потом рванул, кнутом полоснув по мутанту. Пол ушел из-под ног, платформа из горизонтальной приняла вертикальное положение и стала раскачиваться. Прыгун охнул совсем по-человечески, и вместе с частью борта улетел вниз. Меня стряхнуло и, как на очень скользкой горке, потянуло за ним. Я ухватился в последний момент. Первые несколько попыток лишь замедлили мое падение, то совсем чуть-чуть пальцы промахивались, то только костяшками по металлу стучал. Порезал руку о край оторванной перекладины, сломал пару ногтей орифленку, Но когда уже ноги болтались за пределами платформы, все же зацепился за помятую, но крепкую боковую перекладину. Чуть не сорвался, когда сверху прилетел ящик с инструментами и прошелся по плечу, зацепив ухо. Зацепился и замер, выжидая, пока платформа перестанет раскачиваться. Косился на оставшиеся целыми канаты, вглядывался в тонированное стекло перед собой, И молился, чтобы тросы выдержали, чтобы никто еще не прыгнул сверху или не выскочил, пробив тонированное стекло. Стоило платформе перестать качаться, как она просела, резко рухнув почти на полметра, и опять зашаталась. На крыше должны быть какие-то противовесы, нагрузка на которые удвоилась, и теперь только вопрос времени, как долго еще продержится. Я медленно подтянулся и замер. Ощущение, будто по тонкому льду иду, только вертикально. Движение, пауза, движение, пауза. Прислушался к хрусту, а точнее к скрежету. Подтянул ногу, сначала одну, потом другую, и, наконец, смог встать, балансируя на металлическом профиле. Главное — не смотреть вниз. Обманчивое чувство невесомости, пустота и вакуум давили нереальностью происходящего. Липкий холодный страх червячком бороздил извилины, все глубже донося мысль, что все — абзац котенку. Одно неверное движение, и никаких кнопок сохраниться и загрузить. Как мог, гнал все мысли из головы, если снаружи движение — в голове одна неверная мысль, и откроются чертоги разума для панической атаки. Раньше считал, что самая страшная смерть — быть похороненным заживо. Думал, представлял, в кино видел, жуткое чувство, запертого в ограниченном пространстве человека. Панику, что не можешь выбраться, что над тобой не только стенки ящика или гроба, а еще и то на земли и вот сейчас было почему то так же только свободы хоть залеся пространство полно а вот чувство обреченной беспомощности маячило все ближе и ближе полностью платформа не остановилась лениво покачивалась от порыва ветра я собрался с духом и по сантиметру до полз до верхнего целого борта забрался на него и схватился за канат зацепил ногой Обмотал вокруг левой руки и вцепился, а правой медленно полез за топором, все еще чудом не выскочившего из крепления на рюкзаке. Прильнул к стеклу на уровне перекрытия между этажами и смог разглядеть только пол чего-то кабинета. Open space без перегородок на заднем плане, а прямо передо мной ножки стула на колесиках, мусорное ведро, маленькая пальма в толстом горшке. И выглядело это все безобидно и заброшено. Я покрепче вцепился в канат, повернул топор киркой вперед и, стараясь не сильно колебать люльку, вдарил по стеклу. Слабовато. Так я до вечера колупаться буду. Появился скол на пару миллиметров, и все. А вот платформа будто этого и ждала. Дернулась и просела на десяток сантиметров. До меня долетели какие-то крошки с крыши, которые не снесло ветром. Я достал кольт и выстрелил несколько раз поближе к шву возле профиля. Во все стороны побежали трещинки, появилось несколько маленьких дырочек, но стекло не осыпалось. Чертов триплекс, или из чего они там делают, чтобы из небоскребов никто не вываливался. Неужели нельзя было предусмотреть, что кому-то надо будет внутрь? Собственный голос будто ветром снесло и будто в ответ зашипела рация. «Космос, прием! У тебя там какая-то движуха!» — отрапортовал Саня. «Кто-то бьет стекла на северной части фасада, и, похоже, там какой-то дебил из окна выпал. Держись подальше от верхних этажей в том секторе». «Принял, спасибо. Только вот за дебила-то и ответить можно». «Бля, о как!» — ухнул Саня. «Хотя чему я удивляюсь? Помощь нужна? Постелите что-нибудь мягенькое». За деформированным стеклом мелькнуло что-то темное, и я прошептал в рацию «Отбой! Ждите!» Я прищурился, заглядывая через дырки в комнату, при этом стараясь не сильно оттянуть платформу. Черный сгорбленный силуэт, нянька, будто пантера, проплыла в проходе между столами. Светящееся пузо оставляла за собой размытый шлейф, а за ним, шмыгая по сторонам носом, в роли телохранителя шел прыгун. Он дернул пасть в сторону окна так резко, что я инстинктивно отшатнулся. И тоже сделал это слишком резко. Люлька заскрипела, канат натянулся, как тисками, сжимая руку, и я стал рывками опускаться вниз. Психанул сломалась тихая заводь в голове, сдерживающая поток паники. Уже пофиг. Даже если заметят, раскалю всех и вся. Я стал долбить топором, активируя режим швейной машинки. Быстро, резко, целясь в дырки и стараясь их расширить. Люлька заходила ходуном, но каждый раз, когда топор проваливался сквозь защитную пленку окна, я подтягивал себя ближе, чтобы ударить снова и снова. И тут пришла помощь. Заверещала чайка, а прыгун бросился к окну и стал крошить его с той стороны. Во все стороны летели стеклянные крошки. Прыгун сопел и рычал, пытаясь добраться до меня или ухватиться за мелькающий топор. И у него это получилось. Я не смог отвести замах назад. Топорища застряла меня потянули внутрь. Я не стал сопротивляться. Наоборот, когда канаты загудели совсем уж жалобно, а из-под ног исчезла опора, я прыгнул в образовавшуюся дыру, расширив ее плечом. Прыгун, потеряв равновесие, просто сел на задницу, попытался встать и уперся в топор. Замахнуться я не успел, только ткнул обухом, разрывая дистанцию. А когда встал и отошел от дырки в стекле, почувствовал твердую землю под ногами, и бросился в атаку сам. Подрубил первую лапу, потом вторую, и запрыгнул на ближайший стол, рубанул сверху вниз по черепу. И все это под непрекращающийся вопль чайки, застывший в трансе на фоне большого флипчарта. Я метнул в нее топор. Не замечая тяжести, я, вероятно, сделал свой лучший бросок. Тело ошломило. Так нужен был выход силы и энергии, накопившейся во время страха от неминуемого падения. Тетку снесло, и я не успел понять, каким концом попал в нее, вроде тупым обухом, но этого хватило за глаза. Морду твари смяло, вупль оборвался, и нянька, ломая, избивая офисную мебель, отлетела на несколько метров. Она еще приземлиться толком не успела, а я уже подобрал топор, догнал ее, зацепил киркой, как крюком, потащил к окну и выпнул ее наружу. Нефиг, а то еще вылезет из нее что-нибудь. Не стал задерживаться, пока внутри все кипело, пока адреналиновый выброс давал силы, помчал искать лестницу, на ходу раскидывая плетущихся из кабинетов шаркунов. Добрался до нужного этажа и практически сразу Нашел кабинет местного главы «Глобал Корп». Собственно, и искать-то не пришлось. Почти весь этаж и был кабинетом. Длиннющее пространство без перегородок совмещало и рабочий стол босса, и огромный стол для совещаний, и бар, и зону отдыха, как в английских клубах, глубокие кожаные диваны, сигарный шкаф, а рядом с ним и вины». Вдоль одной из стен сделали что-то типа музея. Несколько стеклянных витрин со старьем, рассказывающим историю горного дела. Винтажная шахтерская каска с фонариком, кирка с треснувшей ручкой и целая витрина со взрывчаткой. Совсем древний, засаленный в бумажной обертке, динамит чуть поновее, но все равно эхо прошлого века – тротиловые шашки и еще что-то по современней, что я сходу распознать не смог. На противоположной стене висела карта Сьерра-Леоне с отмеченными на ней значками офисов, предприятий и шахт Global Corp. Вот только не содрать этот ковер, слишком здоровый, не сфотографировать, тупо нечем, не получалось. Я стал пялиться на стену, пытаясь запомнить самые важные отметки сосредоточился, тужился, придумывал ассоциации с узнаваемыми фрагментами местности, но каждый раз сбивался то от отдаленных криков чаек, то от грохота мебели. Решил перерисовать и подошел к столу директора в поисках бумаги и ручки. Но вместо этого в выдвижном ящике нашлась куча докладных записок и тонких папок с отчетами одна из которых называлась «как-то слишком умно», но в сухом остатке я перевел как «Аналитика заброшенных месторождений, предпосылки к возобновлению разработок и датировано все самым началом года». Внутри, помимо каких-то выкладок и выводов, нашлась и схема расположения на местности. Я сравнил с тем, что было на стене, и насчитал в отчете даже больше точек, а вот новых там не было, поэтому я срисовал их со стены. То, что команджор прописал, «пакуем и валим дальше». Заодно забрал и всю взрывчатку, и открытую бутылку 60-градусного виски, название которого не смог выговорить. Тут же соорудил коктейль Молотова, порвав скатерку со стола в зоне отдыха, в остатки которой завернул всю взрывчатку а вось что-нибудь еще сработает. За дверью на лестнице меня уже ждали. Может, и просто зависли, потеряв мой след, но все по классике, как гупники в подъезде. Несколько шаркунов между этажами внизу и еще плотная тусовка сверху, плюс со стороны верхних очень навязчиво приближался гул. Я бросился вниз, тычками раскидал зымбаков, пробежал пару этажей развернулся и стал встречать гостей. Отчетливо слышал стрекот и шелушение хитина по бетону, сопение шаркунов и завывание чаек. Поджег тряпку, пропитанную виски, замахнулся и бросил бутылку об стену в тот момент, когда из-за ступенек на меня выскочила волна жуков-переростков. Полыхнуло. Послышался скрип. Жуки, совсем как колорадские, попав в огонь, скукожились, попрятав лапки, и просто скатывались по горячим ступенькам. Но мне этого было мало. Я забросил место самым сильным пламенем, котомку с динамитом, и бросился вниз. Здание тряхнуло. Я сбился, подвернул щиколотку, и кубарем полетел по ступенькам. Послышались новые взрывы. Упало несколько камней а затем меня накрыло облако пыли. «Космос, прием! Скажи, что это? Опять твоих рук дело?» взволнованно заговорил Саня. «А то мы тут поспорили с Вадиком». «На что?» — я сплюнул пыль, отряхнулся и покосился вверх. «На пуфырь, конечно, как в тофлофилов. Короче, все фуфыри теперь строго под расписку и в дело, или ищите огнемет. Скоро буду». «Маякну, когда меня из Старбакса забирать? Отбой!» Когда пыль улеглась, я поднялся на один этаж и уперся в завал, из-под которого шевелилась рука зомби. Но здесь без вариантов. От пола до потолка как минимум два пролета рухнуло. Надо разузнать, чем современные горняки породу подрывают и где хранят излишки. А то ведь нам сейчас нужнее» я нашел еще одну фасадную люльку по быстрому загрузил ее необходимым из списка астрид тем что нашел и тем что поменьше из обведенного кружочком самого необходимого точно был микроскоп маленькая центрифуга и ряд коробок которые я определял только по названиям, сверяясь со списком предварительно заблокировал этаж ловя вдалеке от и крики чаек не знаю Тактическую паузу они взяли, разгребали ли завал или искали другие проходы, но минут 20 без допадений я получил. Бегал, таскал коробки от склада к подъемнику, словно из супермаркета вернулся, и за один заход хочу освободить багажник. Туда-сюда перетаскивая вещи, каждый раз оставляя их в зоне видимости. По разбитию окон уже начал считать себя мастером. Связка, кольт, покоцанный топор, тяжелая разогнанная стальная тумбочка на колесах и проход готов, а дальше несколько десятков этажей шаманства с ручным приводом, чтобы опуститься на землю. Через три часа мы были уже дома. Я поел, отмылся и теперь дремал, отмокая в большом жестяном тазу и любуясь супругим силуэтом фламинго на фоне заката. Амазонкам очень не понравилось, что мы уехали без них. Чудо-драки не дошло по возвращении, когда Лу пытался им что-то объяснить и оправдаться. И вот теперь я сам, как-то нянька, везде ходил с двумя телохранителями. — Андрей, мы, кажется, нашли. Ко мне подошел дедушка Лу, потрясывая в руке тонким файликом. И есть реальная зацепка. — Лу. Я вот все равно не пойму, как вы, будучи защитниками Алмаза, не знали, где он. Легенды гласят, что тайное знание не должно открыться, чтобы поддавшиеся зову не смогли его выкрасть. Дедушка Лу развел руками, как бы говоря, что это очевидно. Глобалы, скорее всего, случайно попали в гробницу. Груш цена твоим легендам. Я выбрался из воды и начал вытираться, разминая гудящие мышцы. Про сам алмаз, они хоть что-то говорят? Говорят, Лу приободрился, — Алмаз блокирует зов Шекхет, не дает потерять контроль. О, а это интересно. Я задумался, вспоминая свои обращения в полузомби, полуберсерка. То есть воины-команджоры могут впадать в ярость, но при этом контролировать себя. — Так? — Ну, можно и так сказать. Мы больше про силу духа и чистоту разума, но суд ты уловил верно. Именно и поэтому нам нужно найти алмаз. Без него мы даже подойти к ней не сможем. Скорее всего, он у Дугласа. Я то говорил слу, то размышлял сам собой. Учитывая игральные карты, которые вы нашли рядом со мной, и мои обрывочные воспоминания в бреду, Алмаз тащил черта в наемник. И где его искать? Я изучил документы, которые ты привез, не только по шахтам, но и досье. У него, оказывается, была вилла на острове Банс. Это где? Километров двадцать отсюда. Небольшой, но мрачный островок в заливе Тагрин. При слове «мрачный» дедушка Лу сам как-то сжался и понизил голос. А что с ним не так? История у него плохая. Остров-тюрьма, и он же рынок для привезенных рабов. Пять сотен лет назад англичане там замок построили и форт. И есть катакомбы. Лу осенил себя каким-то знамением. Мы избегаем это место. Духов и демонов там много. Богачи, которые строят там дома, как правило, долго не живут. То пожар, то несчастный случай, но и цены не кусаются. С другой стороны, если остатки глобалов еще в городе, то это лучшее место. Значит, проверим сначала остров, а потом уже шахту искать, но не на ночь глядя». В животе заурчало, и по общим сигналам организма надо было еще немного отлежаться. «А что с оружием? Ты говорил, есть контакты?» «Есть». Дедушка Лу воодушевился. Он странный немного, но завтра сам увидишь».